Три Матвея. Оказалось, что Матвей не на мотоцикле, а на машине. Это меня обрадовало, но вывод такой я сделала преждевременно. Да, мне не нужно было держаться за него, но сидеть рядом в теплом салоне и бесконечно ловить запах его парфюма оказалось тем еще испытанием. Автомобиль Зимин вел спокойно, держа руль одной рукой. Вторая лежала на рычаге коробки передач. То, как машина шла под его управлением, как слушалось малейшего движения руля под пальцами, почему-то вызывало у меня странное ощущение, заставляющее сердце трепетать. Это было... сексуально. Слово пришло в голову, и щеки тут же потеплели. Я поёрзала на сиденье и попыталась сморгнуть это наплывшее ощущение, отвела взгляд, понимая, что слишком долго пялилась на его кисти, оправдывая это тем, что рассматривала серебряные рокерские кольца. Но я смотрела не на кольца. Не только на них. И признание в этом самой себе вызвало еще одну волну жара на щеках. «Я могу открыть окно, если тебе жарко», — негромко сказал Матвей, а я задохнулась от того, насколько он внимателен. Заметил, что я покраснела. Значит, заметил и как рассматривала его, пока он следил за дорогой. «Если можно». Коротко кивнула, облизнув пересохшие губы. Окно возле меня немного опустилось, и я с наслаждением подставила лицо под поток холодного воздуха. О чем говорить с ним я не знала. Язык будто прирос к небу. Все это было так странно, словно сон. Я в машине Матвея Зимина, и мы... друзья. Но... При этом то, что творилось у меня в районе солнечного сплетения, дружескими ощущениями назвать было можно с большой натяжкой. А точнее, просто невозможно. Он мне нравился. Больше, чем парень с постеров. Больше, чем кумир. И куда больше, чем мне хотелось. Вот здесь остановишь? Я показала на первый подъезд старой пятиэтажки, когда мы заехали в микрорайон, где жила бабушкина подруга тетя Аня. Зимин кивнул и припарковался у старой детской площадки. Я быстро. Сжав пакетик с купленными лекарствами, я открыла дверцу машины и почти выпала на улицу, потому что ноги казались слишком слабыми и неустойчивыми. Отдернув куртку, пошла к нужному мне подъезду. Возле подъезда тети Ани на лавочке отирались несколько парней. Они затихли, увидев меня, и я почувствовала, как по спине пробежала неприятная дрожь. Не люблю, когда меня внимательно рассматривают, а мне еще нужно было пройти перед ними. Но сзади я услышала хлопок и приглушенные шаги. Парни на лавочке сразу поникли, когда рядом со мной оказался Матвей. «Тебе не обязательно идти со мной?» Я сконфуженно посмотрела на него. «Обязательно». Хмурый отрезал маз, бросив короткий острый взгляд в сторону парней у подъезда. «Ладно, хорошо. Но знать тётю Аню. Он и так привез меня и решил проводить. Мне показалось, будет некрасиво, если я откажусь. Мы вошли в подъезд старой хрущевки и поднялись на второй этаж. Я позвонила в звонок, ощущая, как Зимин встал сзади меня. Очень близко встал. Настолько, что я чувствовала его дыхание кожей щеки, и это заставляло сильно нервничать. Тетя Аня открыла дверь и с улыбкой посмотрела на меня, а потом заметила Зимина и нахмурилась. «Здравствуй, Лорик», — сказала она, поджав губы. «Не знала, что ты будешь не одна. Думала, чаю выпьем». Тетя Аня, подруга моей бабушки, была одинокой женщиной немного за шестьдесят. Худенькая, бледная, со стянутыми в узел посидевшими частично волосами. Раньше она работала в соцзащите вместе с моей бабушкой, пока бабуля не переехала в Подмосковье, когда моей маме было лет 15. Тетя Аня и бабушка продолжили поддерживать отношения и даже два-три раза в год приезжали друг к другу в гости. Однако сама тетя Аня всегда казалась мне угрюмой. Было ощущение, что ей в принципе не нравились мужчины, потому что мой дедушка всегда уезжал на дачу, когда тетя Аня приезжала в гости. Он называл ее не сильно приятными словами и не хотел тяготиться обществом подруги-жены. Вот и сейчас, когда ее взгляд прошелся по зиме, казалось, что ей пришлось приложить усилия, чтобы не скривиться. «Тетя Ань, вот ваше лекарство». Я протянула ей пакетик. «Извините, на чай остаться не получится. Я зайду к вам в другой раз». Тетя Аня разочарованно кивнула, поджав губы, и недовольно посмотрев на Матвея, который, судя по всему, ответил ей примерно таким же взглядом, за что я винить его не могла. «Ладно, Лорик, бабушке привет». Сухо произнесла женщина, а потом и вовсе поморщилась, потому что Зимин сложил руки на груди, блеснули не только его кольца и кожаный браслет с серебряными вставками, но и стали хорошо видны татуировки. Кажется, пора было уходить, пока он не довел своим видом бедную женщину до инфаркта. Она вон и так болела. Коротко попрощавшись, бросила взгляд на Матвея, показывая, что нам пора, и начала спускаться по ступеням. Мое тело рядом с ним действительно было само не свое, ноги непослушные, колени подрагивали. Смешно и банально, но буквально на третьей ступеньке я поскользнулась и точно бы пересчитала позвоночником все остальные до самого конца пролета, если бы не крепкая мужская рука, моментально ухватившая меня за плечо. «Ох!» Неуклюже всплеснув, я рефлекторно вцепилась обеими руками в его плечо и буквально повисла. «Лисичка, ты пьяная, что ли? Вроде бы не пила!» Усмехнулся Мас, а меня снова в тысячный раз за сегодняшний бесконечный день бросило в жар. Он приподнял меня и осторожно поставил на ноги, а меня не покидало ощущение, что тетя Аня недалеко от двери ушла и все слышала. «Извини». Я улыбнулась благодарно. «И спасибо, что не дал расшибить себе голову». «Всегда пожалуйста, Лорик». Он улыбнулся, сверкнув ямочками на щеках и заставив мое сердце ухнуть в пустоту. Меня даже не задел Степ на мое имя, хотя и терпеть не могла, когда меня так называли. Тетя Аня, кстати, тоже об этом прекрасно знала. Зимин, видимо, уловил это и решил поддеть. Мы вышли из подъезда, я глубоко вдохнула, прежде чем снова сесть в машину. Но едва мы отъехали, как у Матвея завибрировал на полке приборной панели смартфон. Он взял его одной рукой и поднес к уху. Ничего не говорил, только слушал лишь в конце, коротко и неожиданно резко рявкнул. Понял. Отключив звонок, Матвей втянул воздух и сжал челюсти. Я сидела, притихнув, наблюдая за этими переменами, и не знала, что и думать. «Лора, переберись на заднее», — сказал серьезно. Той улыбки в голосе, которая сквозила в подъезде, и след простыл. Что-то случилось? Я насторожилась и внимательно посмотрела на него. Возможно. Я не успею отвести тебя, в этом районе высаживать не стану. Так что сядь назад. Больше выяснять я ничего не стало. Я уже успела познакомиться с тремя Матвеями зимиными: с крутым, обожаемым толпой музыкантом, со странным парнем, чей взгляд заставляет меня краснеть, а таинственная улыбка забывать свое имя. И с третьим. Тем, что был в клубе, что, не глядя, перезаряжает пистолет и, не моргнув, стреляет в людей. Сейчас рядом со мной был третий.